Глава двадцать Наконец пришел день Че. Сессия сдана, волшебная сумка собрана, настроение решительное. Пора отправляться на практику и показать Лукасу, где раки зимуют, а точнее ткнуть носом в разницу между дружбой и любовью. Я была полна энтузиазма и веры в успех. План мой был прост. Никаких провокаций для вызова сцен ревности, никаких фривольных нарядов с целью соблазнить. «Никакой навязчивости с моей стороны. Только ровная дружба, как и с остальными сослуживцами». Мы с Мефодием присели на дорожку. Я расцеловала его в обе щеки, он пустил слезу. «Стефа, только вернись живой, мы ждем тебя!» С надрывом и пафосом простонал он. «Уймись, я не на фронт иду!» Оборвала я театральное представление. «И буду в полной безопасности!» Потискала кошек, которые тоже присели рядом с нами на дорожку. Взяла сумку и направилась к портальной площади у Миш, месту нашего сбора. Настроение было приотличнейшее, примерно как перед сменой в пионерлагере. Приключения, новые знакомства и впечатления. Лукас встречал вновь прибывших сам и отмечал в списке. До этого дня мы опять созванивались каждый вечер, как и раньше. Вчера я еще раз просила его не выделять меня из общей массы. Он нехотя согласился, поэтому лишь кивнул мне, внимательно оглядев, и поставил галочку в планшете. Если он боялся, что я приду на сбор в вечернем платье и на каблуках, напрасно. Я оделась подобающе. Спортивные костюмы кеды, волосы в строгом пучке. Двумя порталами мы добрались в ближайший к гарнизону опасный западный город, где нас встречал военный транспорт и целая делегация бывших сослуживцев генерала во главе с новым командиром. В минут 20 мы наблюдали встречу действительно счастливых однополчан, Они по очереди подходили к Лукасу, прикладывали руку к груди, а потом обнимались. Очень трогательно. Я чуть не проследилась. Когда высшие чины гарнизона расселись по машинам, мы под надзором люка погрузились в автобус, если можно так назвать бронированную сосиску. Генерал нашел меня глазами и кивнул на сиденье рядом с собой. Я отрицательно мотнула головой, сделав большие глаза и пошла по салону, ища себе место. Маркус сделал жест рукой, приглашая к себе, и я с радостью уселась рядом. Всего на практику приехал 21 маг, с нашего потока семеро. Двое новичков, остальные третьекурсники. Девушек всего трое, я и две постарше. Мощные такие бабищи, с короткими стрижками. Если бы я не знала, что в Умиш учатся только маги, подумала бы, что они оборотни. Барри в группу не прошел, поэтому я в принципе не удивилась приглашению Марка. За два года мы стали настоящими напарниками, и со мной он общался, пожалуй, теснее, чем с остальными пятью сокурсниками. По дороге сосед взахлёб рассказывал о генерале, о том, как его уважали и ценили сослуживцы, о том, как он забил наличную жизнь и посвятил себя защите Магона, как о нём скорбели. А чего же тогда его никто не навещал в реабилитационном центре? Задала давно мучивший меня вопрос. Я там три месяца проработала. Никто даже цветов с конфетами не прислал. «Да ты что, Стефа!» Генерал не приемлет жалости. Он приказал всем своим сослуживцам не беспокоить. Они и не посмели нарушить приказ. «Ну и фрукт мне достался. Очень сложный у генерала характер. Суровый, черствый гордец. За что, господи? Ну да ладно, приручу, обогрею и научу любить. Мой фрукт, кстати, всю дорогу зыркал подозрительно через плечо на нас с Маркусом. Я делала вид, что не замечаю, пока генерал не встал в проходе и не начал свою организационную речь. Студенты, внимание! Нам лететь еще час. За это время я вам расскажу о правилах и порядках в гарнизоне. Все обратились вслух, пока Лукас выдерживал паузу. На время практики вы все становитесь курсантами. Обращение курсант и фамилия требует немедленного ответа. Например, я говорю: курсант Ландо. Вы отвечаете: Я генерал, к службе готов. Все ясно? Да уж, куда яснее, мой новый лучший друг. Мы паугукали и покивали головами. Далее, распорядок для нас всех обязателен. За нарушение сразу отчисляю без разговоров. Это ясно? Все опять поугукали. Я тоже. Типа верю, что если после отбоя загляну к нему, он меня сразу отчислит. За ворота без разрешения и сопровождения не выходить ни при каких обстоятельствах. С первого раза беспрекословно подчиняетесь моим приказам. Смотрите-ка, какой доминант выискался. Это ясно. Все самозабвенно угукали. А я поразилась метаморфозе, которая произошла с Люком. Из озлобленного волка-одиночки он прямо на глазах превратился в вожака стаи. «На мои вопросы отвечать так точно, генерал. Понятно?» «Так точно, генерал! Так точно, генерал! Так точно, генерал! Так точно, генерал!» Грянул нестроенный хор наших голосов. Лукас поморщился. «По прибытии к месту службы всем построятся в две шеренги по росту. Старшина Кумус!» К генералу подлетел гном в ярко-синей форме, которого я и не заметила, когда садилась в автобус отведет вас на склад для получения формы и других предметов, необходимых для прохождения службы. Вопросы есть? «Никак нет, генерал!» «Никак нет, генерал!» «Никак нет, генерал!» Хор наших голосов прозвучал чуть дружнее. «Далее вам покажут место размещения, где вы переоденетесь в форму. Оставите вещи и ровно в 16.00 построитесь в две шеренги на плацу и будете ждать дальнейших инструкций. Что нужно ответить? Так точно, генерал! Так точно, генерал! «У нас получалось все лучше и лучше». Автобус спикировал к воротам настоящей крепости. Монументальные стены до небес, расписанные рунами, раскинулись вправо и влево от них. Ворота, кстати, тоже были расписными. Что-то подобное я видела в цехах у обережного. Гарнизон находился под надежной защитой артефактов. Тщательно проверив, нас запустили на территорию воинской части. До этого я считала, что попала в сказку, но то оказалось бета-версией. А теперь вокруг был настоящий иной мир. Своей пестротой казармы затмили и Ара Гарден, и Лазурный. П-образное трехэтажное здание. Ни один враг ни за что не обнаружил бы его из-за ребящей в глазах расцветки, полностью сливающейся с местной природой. Перед казармой раскинулся огромный плац, на котором мы и выстроились по росту, согласно распоряжению генерала Файерхотта. Я оказалась в самом конце шеренги без пары. Старшина Кумус приказал следовать за ним и бодрым шагом повел нас на склад, который находился за казармой. На все про все ушло не более часа. Мы по одному подходили к низкому окошку, называли свою фамилию, и еще один гном в ярко-синей форме выдавал нам именной вещь мешок. После того, как я последнее получила снаряжение, старшина опять нас построил и повел в казарму размещаться. Я, наученная земными фильмами, честно приготовилась к верхней койке в длинном ряду. Но нет, это был магон! с его расширением пространства. Каждому курсанту выделили по комнате с санузлом в правом крыле на первом этаже. До четырех оставалось полтора часа, как раз помыться, разложить вещи и одеться в темно-зеленую форму, которую выдали всем курсантам. Когда ровно в назначенный час мы выстроились на плацу, прямо перед нами из портала вышли генерал Файерхот, старшина Кумус и неизвестный пока оборотень в песочной форме. На Лукасе же была серая форма, которая удивительно ему шла подчеркивая цвет глаз и военную выправку. «Курсанты, это сержант Фокс. Прошу любить и жаловать. Вместе со старшиной Кумусом он будет мне помогать делать из вас настоящих бойцов». На этих словах он посмотрел на меня, как бы сомневаясь, что это у него получится. «По всем вопросам обращаться ко мне или к ним. Сейчас сержант и старшина проведут экскурсию по расположению бригады и расскажут вам о распорядке дня. Затем ужин и свободное время». Ваша служба начинается завтра в шесть утра. Вопросы? Никак нет, генерал! Никак нет, генерал!» Рявкнуть получилось почти идеально. Наставники привели нас по территории, показав стадион, где завтра в шесть тридцать у нас запланирована зарядка. Арену, где будут проходить тренировочные бои, дозорные башни, где несут круглосуточную службу маги, отслеживая малейшие колебания в энергетическом поле, чтобы не пропустить открытие портала из мира демонов штаб гарнизона где располагаются кабинеты старших офицеров и учебные классы в которых будут проводиться теоретические занятия лазарет куда следует обращаться с жалобами на здоровье которым заправляет целитель эльф лейтенант Велеричив. а еще столовую которая как и комната отдыха располагалась на первом этаже центральной части казармы и работала круглосуточно над ней на двух верхних этажах жили офицеры остальные служащие размещались в левом крыле а над нами обитали вольно наемные работники домовые и бытовики. Ужинали мы в солдатской столовой, усевшись за длинным столом. Были там и маленькие столики на двоих и на четверых, видимо, для офицеров. А вот такие, как наш, где уместилось бы человек тридцать, для рядовых служащих. За соседними ужинали контрактники в разноцветных формах. Как я поняла, цвет соответствовал званию. Они разглядывали нас с интересом, но не как старослужащие призывников, а как старшие братья смотрят на первоклашек. Типа «Сочувствую тебе», «Даже не представляешь, что тебя ждет, салага». После вкусного ужина мы разбрелись по комнатам, переваривать впечатления и готовиться к первому дню службы. Распорядок на завтра был таков. Подъем в 6 утра по сигналу, 20 минут на сборы и бегом на зарядку. Потом время на принятие водных процедур и смену спортивной формы на военную повседневную. Далее завтрак, а после него в 10 утра теоретические занятия с люком. Затем боевые тренировки с сержантом, старшиной и генералом. В два часа обед. После него час отдыха и построения на плацу. Далее походы к местам несения службы служащим гарнизона. Рассказ о тонкостях и особенностях их работы, следом практика. В 7 вечера ужин и свободное время, которое можно проводить в комнате отдыха, где собраны всевозможные развлечения. Или гулять, или общаться с родными и близкими. Телефонами и планшетами пользоваться разрешалось только в эти часы. Отбой в 11 вечера. Вот такой вот пионерский лагерь. «Валяясь на кровати в своей комнате, я переписывалась с Мефодием и Миланой, когда пришла СМС от Лукаса. «Сильно устала? Не хочешь прогуляться?» «Не сильно. Что, прямо вот так пойдем гулять?» «Устала я сильно, но гулять хотелось. Обратила внимание на огромное дерево у лазарета. Жду тебя там. Скоро буду». Стянув пижаму, влезла в форму, заплела волосы в косы и пошла на... Буду считать свидание под деревом, которое трудно было не приметить благодаря габаритам. На лавочках у казармы сидели расслабленные бойцы в разноцветных формах. «Ух ты, красавица! Присоединяйся к нам!» «Спасибо, в другой раз! Хочу пройтись и уложить в голове впечатление первого дня». «Уложить это правильно! Помощь в укладывании нужна?» Ляпнул какой-то остряк, и все заржали. Вообще не удивилась. Миры разные, а строты у служивых одинаковые. «Самостоятельно!» — отрезала я. Больше навязывать свое общество они не стали, что меня очень порадовало. Все-таки различия с земными парнями имелись, сомневаясь, что наши бы на этом успокоились. Я поспешила к гигантскому дереву, не встретив на своем пути никаких других препятствий. Лукас стоял, прислонившись к стволу в небрежно расстегнутом кителе, засунув руку в карман и о чем-то задумавшись. Заслушав мои шаги, он встрепенулся и улыбнулся. Он так редко улыбался на моей памяти, что я чуть не споткнулась от неожиданности. «Ну, как тебе гарнизон? Рассказывай». «Очень понравился». Я тоже прислонилась к дереву одним плечом, повернувшись лицом к генералу. «Тут все так пестро. Комната понравилась? Никто не обижает?» «Все хорошо, Лукас. Я сама кого хочешь обижу. Не сомневаюсь в тебе, боевая моя. Но если что, сразу говори мне. Не буду я тебе стучать, даже не надейся. Позвал меня вербовать в доносчики?» Тон нашей беседы был шутливым. «У меня не получается. А я так на тебя надеялся. Можно сказать, только ради этого и взял в отряд». Ого, он умеет бывать саркастичным, надо же. Видимо, растерял навык. А я тогда думала, ты из-за выдающихся способностей боевика взял меня. Безусловно. Но вообще, раз ты такой крепкий орешек и не расколешься даже под пытками, доверю тебе тайну, но сперва ответь. Какие виды тревоги ты знаешь? Боевая и учебная? Это знание пришло из прошлой жизни, когда Данька еще в армии служил. Умница, зришь в корень. На самом деле их много, но ключевые слова «боевая» или «учебная». Так вот, если сегодня ночью объявят тревогу, слушай внимательно. Если не услышишь главных слов, оставайся в комнате и продолжай спать. А если услышу? А если услышишь «боевая», вскакиваешь с кровати и в чем есть бежишь в укрытие. А если учебная, одеваешься и бежишь на плац. Мы стояли на расстоянии вытянутой руки и, расслабленно улыбаясь, болтали. Лукас менялся как хамелеон, то он озлобленный цинник, то пубертатный подросток, то ленивый хищник. Где же под всеми этими масками скрывается настоящий Лукас Фаерхот? Ты мне сейчас намекаешь, что тревога будет не настоящая? Бинго. Ребята любят подшучивать над курсантами в первую ночь. Своеобразная прописка. А что будет с теми, кто поведется на шутку? Завтра и узнаешь. А теперь иди отдыхать. Ночка будет веселой, а новый день сложным. Он снял с моих волос упавший с дерева листочек и провел им по щеке. Томно так интимно. «Друзья точно так не делают. Интересно, он это понимает?» «До завтра, Стефа». «До завтра, Лукас». Голос мой поневоле стал тихим и сел на пару тонов, но я взяла себя в руки и, оторвавшись от дерева, пошла в казарму. Всю дорогу я улыбалась. Мне нравилась такая дружба. С улыбкой я и уснула. А среди ночи раздался оглушительный вой сирены, и язычный голос объявил «Воздушная тревога! Налет! Все в укрытие!»